Глава 16. Меньше слов и меньше дела. «У нас гость», — громко объявил я, когда после долгих поисков подходящего помещения мы все вместе собрались на первом этаже в большой зале, где буквально только что проходил обед. С ним еще не все знакомы, поэтому представлю. Георгий фамилию вашу забыл совершенно, скривился я отчасти потому, что и правда забыл, но по большей части потому, что его лицо... Елейна поблескивала, а сам он неотрывно смотрел то на гнязя Белосельского, то на Аню, что расположились на сей раз по ту сторону стола от меня. «Бывает, переволновались», — все так же Елейна блестя ответил связной, глядя на меня искоса. «Георгий Глебович Арапов». В голове мелькнула шутка про Арапа Петра Великого, но я не стал проводить параллели, тем более что Георгий Глебович сам это сделал. «Мои предки», — заявил он с великой гордостью, которую скрыть не смогли бы даже стены этого дома, — Еще первым Романовым помогали обустраивать эту прекрасную страну. — Не приходится ли родственникам вам, Александр Сергеевич? — восхищенно спросил Белосельский. — Приходится, — чуть более скромно ответил Арапов. — Приходился, вероятно, будет более уместно звучать. Но могу сказать, что я здесь, для того, чтобы помочь вам. Он помолчал пару секунд, вероятно, ожидая чьей-либо реплики, затем продолжил. — И кое в чем я уже смог помочь. Аня покраснела, я же едва сдержался. Конечно, без этого шута мы бы не справились. — О чем вы говорите, Георгий Глебович? — спросил Белосельский. В отличие от князя, который чуть ли не в рот смотрел императорскому посланнику, Ларин едва заметно хмурился. С ним бы сейчас парой слов перекинуться, пока этот арапов всем в уши не налил по самое не могу. — Как о чем? Неужели вам никто ничего не рассказал? — удивился тот настолько картинно, что мне тошно стало. — Император бы не хотел, чтобы в нашем деле появлялись секреты. «Максим Бернардович, вы не рассказали?» «Не довелось», — мрачно ответил я. «Ах, какая жалость! Ведь спасение вас двоих от нападения...» которые мы бы прекрасно пережили и без вас», — громче произнес я. «Не стоит делать из этого большой подвиг». «Я сюда прислан, попрошу заметить, защитникам. А защитник не только обеспечивает сохранность жизней, но еще и следит за целостностью коллектива», — воскликнул Арапов. «И если у вас возникают секреты, если у вас такая агрессия...» «А ваши слова, Максим Бернардович, попрошу заметить, и есть чистейшая агрессия?» «Словоблудие порой куда больше агрессии», — произнес Ларин. «А вы, простите, кто?» — прищурился Арапов. «Не уверен, что знаю вас. Евгений Иванович». «А фамилия?» Ларин посмотрел в мою сторону с немым вопросом, ожидая одобрения. Я кивнул. «Слишком известно, чтобы я ее называл», — дерзко ответил дворянин. Арапов притих. «Вы начали про секреты». — подал голос Белосельский. Аня молчала до сих пор. — Секреты. Но нет, уверен, что это не секреты в той мере, в которой их можно было посчитать тайнами на самом деле. Ситуация такая, что в новой местности, да после тяжелой дороги всего случившегося, клянусь, я бы сам не сразу пришел в себя. — Боже мой, Георгий Глебович! Белосельский выглядел как домохозяйка, перед которой крутили еще одну серию ее любимой мыльной оперы. — Да не томите же! Арапов тяжело вздохнул, посмотрел по очереди на всех присутствующих, а потом, уже в самом конце, задержал на мне взгляд, едва заметно подмигнул и продолжил. «Я говорю про нападение на Максима Бернардовича и принцессу. Преступник, само собой, задержан и передан куда следует». «И это были вы?» — восхищенно произнес Белосельский. «Что ж, связной нашел себе благодарного слушателя. Не нравилось мне лишь молчание Ани. Ларин однозначно был на моей стороне, а вот князь на него пока что было все равно». «Дело он не испортит, а личные отношения со мной не так важны». «Я», — на порядок тише произнес Арапов, как истинный актер выбрал подходящий тон, громкость и теперь получил внимание всех у стола. «Быть может, нам удастся выяснить, куда подевался страшный преступник?» — спросил я. «А зачем это вам?» — резко вернулся ко мне связной. «Не думаю, что он вам нужен». «Неужели вы подумали, что ни мне, ни Ане, неинтересно узнать, почему мы могли бы стать жертвами? Вместе с десятками других людей». И почему тогда самоубийство, поезд с динамитом? «Боже мой!» — снова воскликнул Белосельский. «И не подумал бы, что все настолько запущено. Неужели эти земли настолько одичали?» Но Арапов его не слушал. Мои слова его заинтересовали и заставили задуматься над следующей репликой. Только вот теперь вступила еще и Аня, выразив долгожданную мне поддержку. «Я бы тоже хотела поговорить с человеком, который покушался на мою жизнь. Теодор!» — воскликнул я, призывая Дворецкого. Пожилой управляющий спешно вошел в комнату. — Чем могу служить? Сегодня в центре города был задержан человек с поясом динамита. Узнайте, пожалуйста, все об этом и сообщите нам с принцессой о месте, где его могут содержать. Каким бы тяжким ни было его преступление, сомневаюсь, что его уже казнили. — Слушаюсь. Дворецкий тут же покинул комнату. — А теперь мы послушаем чего-нибудь полезного, — продолжил я, не без удовольствия наблюдая, как меняет цвет лицо Арапова. — То есть, Максим, — не смолчал Долосельский, вы хотели скрыть от нас этот ужасный, вопиющий и еще черт пойми какой случай? Ведь если так, значит, что штетин для нас опасен, для вас двоих опасен, и вам непременно понадобится охрана. Я разберусь. — Максим, я сомневаюсь, что у вас. — Я разберусь, князь, — отчеканил я. В комнате стало тихо почти на полминуты. — А теперь мы готовы слушать про последние новости от императора. Ведь у нас не должно быть никаких секретов. — Максим! — воскликнула Аня, но продолжать не стала. — Не должно быть, верно! — без запинки проговорил Арапов. — И я уверен, что все в порядке. Просто ваш э, жених, — запнулся он, — не был готов к таким испытаниям. — Я все же придержал язык. Пускай мелят. Все в порядке очереди. Раз он может почти каждую фразу вывернуть наизнанку, то любые мои слова могут быть искажены. «Император прислал меня с подсказкой, сообщил вам, куда следует прибыть, чтобы не возникало риска перехваченных писем и телеграмм», — продолжил Арапов. «Вероятно, само письмо тоже было зашифровано, и я уверен, что это отличная идея для нашего времени, особенно с учетом случившегося». «Да, прекрасно», — поддержал Белосельский. «Собственно, вы здесь работники, труженики во благо императора. Через меня вам передали информацию и средства, которые мы, вероятно, не увидим», — заключил я. Почему же? Удивил Сарапов. Увидите, ведь эти средства надо перевести. Пока что они находятся совсем не там, где им должно быть. И где же? Продолжил я расспросы. В одном большом при большом вагоне, господин барон, а его расположение знаю только я. А как же никаких секретов? С издевкой спросил я. Средства, их количество и местонахождение перестанут быть тайны, как только все окажется здесь, отчитал Сарапов. Вместе с золотом и деньгами сюда прибудет еще и вооруженная охрана в количестве двадцати человек. — Может быть, золото все же будет находиться в другом месте? — спросил я. — Разумно разделись, людей и золото! — поддержал Ларин. Колеблющийся Белосельский промолчал, как и Аня, которая по большей части лишь внимательно слушала, что говорил Арапов. Тот, заметив численный перевес не на той чаше весов, бросился исправлять ситуацию. — А я бы, будь это в моей власти, непременно бы добавил еще человек тридцать! — воскликнул он. — Потому что император не знает о случившемся. — И не должен узнать, — сказал я, — пока не будет проведено расследование. — Ань? — Что? — вздрогнула она. — Узнать? Я бы... Я не уверена, что ему стоит это знать. — Медленно закончила она. — Полностью согласен с вашей точкой зрения, — произнес Арапов. — Но позвольте ближе к делу. Моя задача очень простая. Я здесь выступаю, как уже сказал ранее, в роли защитника, а потому несу некую ответственность за формирование охраны». «Почему император не прислал людей?» — спросил я. «Вижу здравое любопытство, и все же оно показывает, что всей глубины ситуации вы не можете видеть до сих пор. Большое количество солдат...» «Всю охрану можно было прислать на нескольких поездах, одеть в штатское и высадить на разных станциях», — ответил я. «Вооружить и собрать уже на месте можно». «Что еще вы мне намерены сказать о невозможности видеть глубину ситуации?» «Браво, молодой барон!» — не удержался от восклицания Теодор. «Я все выяснил!» И он передал мне записку, которую я тут же сунул в карман, одновременно с этим поблагодарив Дворецкого. «Есть же вот хорошие экземпляры!» «Не стоит подслушивать разговоры, которые вас не касаются!» — слишком резко проговорил Рапов. «Если у вас есть что-то против нашего управляющего, советую помолчать. Он все же помогает нам!» и дела которые здесь творятся в некоторой степени касаются всех здесь в некоторой выразительно подчеркнул арапов лишь в некоторой ее определять не вам здесь барон прав подтвердил белосельский хотя я жутко рад тому что у нас появился такой крепкий союзник а вообще знаете он посмотрел на нас со связным по очереди когда такое бывает возникает очень хорошее критическое мнение Со всех сторон можно рассмотреть любой вопрос. — Князь, не время, — попросил я. — Я от нашего гостя пока что не вижу никакой фактической пользы. Он прекрасный актер, которым и должен быть работник третьего отделения. Лгать и обманывать, укрывать правду до тех пор, пока не поступит приказ. Он прав лишь в одном — между нами не должно быть секретов. И потому я сообщаю всем, кто находится здесь в комнате, я лично доберусь до официанта с динамитом, и переговорю с ним». «Зачем?» — удивился князь. «Потому что наш новый связной не вызывает у меня доверия, а вызывает лишь желание выпнуть его за дверь. Однако наличие у него средств от императора — важный элемент. Неприятно же, что он считает возможным нас этим шантажировать. Ваш большой вагон куда-то отбыл? Или стоит на вокзале? В депо?» — начал я расспрашивать Арапова. «Вы и туда лично придете?» — язвительно спросил тот. «Разумеется. И если окажется, что там стоит охрана, которая пустит вас, но не пустит меня, ни одного из этих людей в доме не будет», — отчеканил я. Георгий Глебович не стал задавать вопросов, но стоял возле стола он, уже полностью развернутый в мою сторону. Это означало, что на всех прочих участников нашей беседы ему было уже плевать. Еще я понимал, что наше с ним противостояние в рамках данной императором задачи будет не менее чем грандиозным. «У меня к тому же остались без ответа кое-какие вопросы», — продолжал я, ощущая лишь раздражение от того, что в наш почти до конца сформировавшийся коллектив решил влиться этот человек. «Вопросы по охране». «Я ими займусь», — ответил Арапов. «Не тот вопрос. Почему не прислали людей напрямую сюда? Парами, тройками. Женщины тоже трудятся в этой сфере. Получилась бы прекрасная легенда», — перечислял я. «И не надо говорить, что император не подумал, иначе я решу, что вы считаете его дураком. Он мог отказаться от здравой идеи только если человек, которому он доверяет, решил взять все на себя. Мне неопределенно заслуживающее аплодисментов», — произнес Арапов. «К тому же задумка о сборе охраны таким способом, да, неплоха сама по себе. Звонок в императорский секретариат я так и не сделал, что было серьезным упущением с моей стороны». Человек, стоявший здесь, мог быть и не тем, за кого себя выдает. Поэтому Теодора я позвал еще раз и шепнул ему на ухо пару слов, так, чтобы не слышал никто. — А как же никаких секретов? — дернул бровью связной. — Доверяй, но проверяй, — пожал плечами я. — Или вы решили, что я за ваши трудовые подвиги сразу же безоговорочно начну вам верить? В нашей пикировке более никто не принимал участия, что стало чуть более скучно, чем поначалу. Издеваться над Араповым отчасти было забавно, хотя я понимал. Если он действительно представитель императора, вероятно, придется даже извиниться. Но это лишь в самом плохом случае. Управляющий подозвал меня к двери, а потом вывел из зала. «Дозвонился!» Он тяжело дышал, точно бежал бегом. «Важные новости?» — спросил я. «Я все сделал, как вы сказали», — доложил Теодор. «Сообщил, кто я, с чьей санкцией веду беседу. Задал вопрос в той формулировке, в которой вы просили» действительно ли сюда отправили связного глебова вагон с сигнаций и роту бойцов на пассажирский вокзал штетина он достал платок из кармана и протер шею немного отдышавшись он загнул первый палец сообщили что фамилия его арапов жаль поджал губы я хорошая фамилия озадаченно произнес управляющий был бы не тот как предатель бы сразу же я провел пальцем по шее а протянул теодор второе — Вагон броневой, охраняется двадцатью солдатами, стоит на запасном пути возле грузового терминала. Ну, а это я уже сам выяснил, слышал, как вы уточняли у того хмыря. — Как удалось выяснить? — спросил я удивленно. — У меня племянник в депо работает. Я ему позвонил и спросил, нет ли где рядом броневагона. — Разумно, — одобрительно кивнул я. — И его действительно охраняют солдаты? — Да, — подтвердил Дворецкий. — Благодарю за помощь. Могу ли я быть чем-то полезен? полюбопытствовал я. Старик замахал руками. «Бросьте, господин барон!» «Когда-нибудь я это и правда брошу», — пошутил я. «Что бросите?» — не понял Теодор. «Все эти дворцовые интриги и политические штуки». И вернулся в зал. «Неслыханно!» — закричал Глебыч. «Что именно?» — как ни в чем не бывало, спросил я. «Обсуждать такое через прислугу, он же...» «Давай, скажи!» — подзуживал я его. «Максим, хватит! Пожалуйста!» — попросила Аня. Я хотел соязвить еще разок, но не рискнул. Девушка почти незаметно гневалась, что было заметно по ее лицу. — Пожалуй, нашего гостя тоже следовало бы утихомирить, — пробормотал подошедший ко мне Ларин. — Нам ведь есть чем заняться? — А вы уже закончили с расчетами? — удивился я. — Закончу в дороге, только зайду за тетрадью, — ответил он. — Если моя помощь потребуется, конечно же. Я предположил, что Ларин явно намекает на то, что нам надо обсудить дела наедине. — Князь, — обратился я к Белосельскому, — я же могу оставить на вас Анну Алексеевну. Позвольте ей выбрать досуг. — Максим! — уже гневно воскликнула она. — Я подошел ближе, девушка терпеливо ждала, когда я подойду, чтобы тихо высказать мне свое недовольство, но я опередил. — Понимаю, как ты себя чувствуешь, но Арапов мне не нравится совершенно. — И потому ты уезжаешь. — Он тоже покинет дом, у него нет разрешения здесь находиться, — произнес я достаточно громко, чтобы не повторять фразу дважды. Связной должен был слышать все, что я говорил. Мало того, что он ворвался сюда, так еще и умудрился нелестно высказаться о половине здесь присутствующих. «Покину?» «Я?» «Специально для спасителя я повторю то, что уже однажды сказал лично. Пистолет со взведенным курком уже был направлен в грудь тому официанту. От вас же до сих пор не поступило никаких сведений, которые могли бы ускорить нашу деятельность». «Уже за время разговора мы могли бы направить людей, найти транспорт, договориться о том, как заполучить средства и...» Колокольчик сообщил о том, что к нам снова прибыли гости. Открытая в зал дверь пропустила крик Теодора. «Схожу!» «И проводите Арапова, пожалуйста, он уже уходит». «Но где же мне прикажете жить?» — возмущался он. «Найдете. Не вам ли представителю третьего?» — чуть тише добавил я. «Надлежит прекрасно везде ориентироваться». «Я связну его величество! покраснев зашипел тот. — Прекрасно. Вот и будете помогать нам эту связь поддерживать. Мы будем знать, кто еще на нашей стороне, а кто нет. — Меньше слов, господин барон, — все так же продолжил он. — И меньше дела с вами будет, поэтому прощайте. Я передал связного в руки Теодора и отправил управляющего принимать других, вероятно, более толковых гостей.